Теперь стало ясно, почему испанцы так не хотели оставить чернокожего невольника на Дорте. Они боялись, что он откроет голландцам все, что ему было известно, как он это и сделал. Что же касается Лоцмана, то на него испанцы вполне могли положиться, и поэтому негр рекомендовал Филиппу и Кранцу не доверять ему, так как этот человек непременно постарается вовлечь их в беду. Посоветовавшись с Кранцем, Филипп решил уведомить обо всем команду, рассчитывая на то, что в случае встречи с неприятелем, они, зная, сколь ценный приз ими был взят в этот раз, будут лучше драться в надежде на дальнейшие прибыли. Узнав о громадном количестве золота, доставшемся им от испанцев, Команда пришла в восторг и бралась воевать с большим числом противника. Все бочонки были вынесены на палубу и вскрыты в присутствии команды. В общей сложности получилось около полумиллиона монет, насколько можно было определить. Чеканная монета была роздана всем на руки, слитки и остальной металл оставлены в трюме до тех пор, когда они будут обращены в деньги и также разделены между всеми. В течение шести недель Филипп крейсировал вдоль берега, но не встречал ни одного судна. Наконец он решил идти в Ботавию, как вдруг у берега показалось судно, под всеми парусами, идущее в Лиму. За ним тотчас погнались, но вода стала заметно мелеть. Испанец Лоцман должен был знать эти места — На вопрос, можно ли идти дальше, он ответил утвердительно, заверив, что это самое мелкое место и что дальше будет глубже. Однако Филипп приказал бросить лот. Но едва его начали тянуть, как канат порвался и упал в воду. Послали за другим лотом, а Дорт продолжал идти вперед на всех парусах. В этот момент негр подошел к Филиппу и сказал, что видел, как испанец ножом перерезал лотовый канат, и что его словам доверять нельзя. Моментально повернули руль, но когда судно заворачивало, оно коснулось мели, проползло по ней и снова сошло, так как задело только краем. «Негодяй!» — крикнул Филипп. «Так ты перерезал лот!» Филипп не успел закончить своих слов, как испанец с проклятием кинулся на негра и всадил ему нож в грудь по самую рукоятку. Негр упал, не издав ни звука мертвым. Испанца схватили и обезоружили. Экипаж был вне себя от злобы и негодования. Негра все успели полюбить. Благодаря ему — Они разбогатели и теперь избежали несчастья. — Пусть они делают с ним, что знают, — сказал кранц филиппу Да, — сказал Филипп. — Отдаю его на вашу волю, — обратился он к команде и пошел вниз. Недолго думая, матросы привязали негодяя к телу убитого им негра и, связав их крепко, бросили за борт. Это было делом одной минуты. Филипп решил идти в Ботавию, и, находясь теперь в нескольких днях пути от Лимы, имел полное основание предполагать, что испанцы выслали свои суда, чтобы перехватить их. Пользуясь благоприятным ветром, он держался вдали от берега и за три дня сделал громадный переход. На четвертые сутки, на рассвете, увидели два судна, идущих прямо на дорт. Что это были крупные военные суда, не подлежало сомнению. А то, что они шли под испанским флагом, ясно говорило об их намерениях. Оказалось, что одно было фрегатом, гораздо больших размеров, чем «Дорт», а другое — корвет с двадцатью двумя орудиями. Экипаж «Дорта», однако, не смутился этим и поспешил к своим орудиям. Филипп приказал поднять голландский флаг пострадал. И когда испанские суда, продолжая идти ему навстречу, достаточно приблизились, послал им несколько продольных выстрелов, которые несколько нарушили порядок на испанских судах. Тем не менее, на расстоянии одного кабельтова они выстроились таким образом, что фрегат встал на траверсе, а корвет на крамболе судно Филиппа после получасовой бортовой стрельбы с той и другой стороны, передняя мачта испанского фрегата упала, увлекая за собой грот Марсель, что помешало его стрельбе. Воспользовавшись этим, Дорт подошел к корвету и наградил его несколькими выстрелами, причинившими тому серьезные повреждения, а затем захватил его с собой, притащил и поставил рядом с фрегатом, у которого все подветренные орудия были загромождены упавшей мачтой. Теперь оба судна стояли рядом, корма в корму на расстоянии десяти футов друг от друга, и возобновили враждебные действия. Причем счастье было не на стороне испанцев». Не прошло четверти часа, как паруса упавших мачт, свесившиеся через борт, загорелись от выстрелов, и пламя передалось судну. Между тем Дорт не переставал стрелять всем бортом, на что с неприятельского судна не могли отвечать из-за пожара, на тушение которого были направлены все силы. После тщетных попыток погасить пожар на своем судне, капитан фрегата решил, что оба судна, и его, и неприятельское, должны разделить одну участь, и с этой целью решил подойти к дорту и сцепиться с ним баграми. И вот завязалась отчаянная борьба. Испанцы старались закинуть свои багры на дорт, чтобы не дать врагу уйти, а голландцы всячески препятствовали. Но пока шла эта борьба, Филипп и Кранц делали свое дело. Поставив поперек задние реи и перенеся вперед все паруса, они добились того, что Дорт рыскнул вперед по ветру. Благодаря этому маневру он отделался от своего противника, а главное, избавился от дыма и запаха гари, мешавших людям работать. Имея преимущество хода перед неприятельскими судами, Они повернулись так, что оставили испанцев с подветренной стороны, отчего дым отбивало ветром на испанские суда. Огонь, перекинувшийся на Дорт, был потушен, и испанцы не могли дольше продолжать свои попытки сцепиться. Дорт ушел вперед и избавился от своих врагов, которые были теперь объяты дымом и пламенем. Корвет, оставшийся в нескольких кабельтовых от фрегата с наветренной стороны, еще продолжал давать выстрелы по дорту, на которые отвечали огнем, после чего опустил флаг. Теперь можно было считать сражение оконченным. Оставалось только спасти экипаж горевшего фрегата. С дорта спустили шлюпки, но из них только две были в полной исправности. Одну из них Филипп отправил на корвет с приказанием выслать все шлюпки на помощь фрегату, что и было сделано, так что большую часть оставшихся в живых из команды фрегата удалось спасти. В продолжении двух часов орудия фрегата, раскаленные огнем пожара, продолжали разряжаться сами собой. Затем огонь перешел на пороховые погреба и фрегат взлетел на воздух. В это время на нем уже не было людей, а то, что от него осталось, медленно затонуло и исчезло под водой. В числе пленных, захваченных в этом бою Филиппом, оказались и два мнимых пассажира, отпущенных у Сан-Марии за выкуп. Теперь они были в форме испанских офицеров, что подтвердило справедливость сообщений бедного негра. Оба военных корабля были высланы из Лимы, чтобы захватить Дорт и вернуть отнятый у испанцев груз, причем испанцы рассчитывали, что с таким превосходством сил они легко справятся с голландцем. Посоветовавшись с Кранцем и учитывая то, что Голландия и Испания в данный момент не воевали, Филипп согласился отпустить корвет вместе с пленными, видя, что это судно находится в самом жалком состоянии. Спустя три недели Дорт вошел в рейд Батавии, где встретил три судна своей бывшей флотилии, отправленные адмиралом вперед. Они стояли здесь уже несколько недель, успели разгрузиться, принять груз и теперь были готовы отправиться в обратный путь. Филипп немедленно написал подробное донесение обо всем случившемся и затем съехал на берег, чтобы поселиться в доме того самого коммерсанта, у которого жил в первый приезд в Ботавию, пока Дорт примет груз и будет готов к отплытию.